Так или иначе, пока у меня еще оставались силы на это, то есть пока я не впала в еще большую депрессию и тревогу, я начала искать какие-нибудь инструменты, чтобы разжечь огонь, и мне с легкостью удалось найти сухую деревянную палку. Но что касается плоских досок, которым нужно прикладывать трение, то сколько бы я ни искала, ничего похожего найти не смогла. Ну да, точно. Я же не в хозяйственном магазине, где деревянные доски лежали на полке. У меня здесь вообще нет никаких полок, А деревянная полка, по сути, представляла собой уже обработанный пиломатериал, из которого вы делают полки. Я почти уверен, что где-то на Окинаве растут деревья с корнями в форме досок или с корнями, похожими на другие растения, но даже если бы я безрассудно отправилась в горы и нашла дерево с такими корнями, у ну, меня точно не хватило бы навыков, или в данный момент ножа, чтобы выкопать эти корни или срезать их. К тому же, в отличие от сухой полки, которую я только что подобрала, Живое дерево будет немного влажным, и разжечь с его помощью огонь будет тяжело. Хотя, может быть, это всего лишь поверхностные знания. Я вспомнила, что эвкалипты могут стать причиной лесных пожаров, даже будучи живыми, потому что в них содержится очень много масла. Это были опасные деревья, способные вызвать пожары просто от трения листьев друг об друга на сильном ветру. Кроме того, эти деревья являются ядовитыми, поэтому милейшие кала определенно рискуют, цепляясь за них. Эвкалипт. Что ж, похоже, в этом лесу подобных деревьев не было. Я как-то забыла об этом, но изначально причиной для разведения огня было важное задание — подать сигнал СОС. Хотя я и не собиралась устраивать лесной пожар только ради этого. Ханакава, наверное, поступила бы именно таким образом. Нет, если уж на то пошло, чтобы помощь наверняка пришла. Возможно, мне придется пойти на столь дерзкий шаг. Сохранение природы было важно, но я бы перепутала приоритеты, если бы умерла ради сохранения природы. Нет никакой необходимости позволить Риамодским котам съесть себя ради их защиты. Наверное. Нет никакой необходимости позволить риамотским котам съесть себя ради их защиты. Наверное. Я ужасно устала от собственной ничтожности, из-за которой я была слишком застенчива даже на необитаемом острове. Подумать только, я все равно чувствую себя так, будто нахожусь у всех на виду, хотя вокруг меня никого нет. Рядом не было ни одного сильного человека, чьё расположение могло бы завоевать. Это в самом деле вызывало у меня ностальгию по тем временам, когда я была почнённой на Куны или Цукихи. Даже сейчас я бы, наверное, была готова поклясться в верности этим двоим, они бы на моем месте, скорее всего, смогли бы мгновение около устроить пожар тем или иным образом. В конце концов, в имени Цукихи есть огонь. Она, вероятно, могла бы устроить пожар, просто разозлившись. А теперь вернёмся к моему бегству от реальности. Хотя у меня и имелась палка, но не было досок, Из-за чего я оказался в бедственном положении, когда дело дошло до моего плана разжечь огонь с помощью трения. Наверное, говорить, что я нахожусь в бедственном положении было не самой удачной метафорой для небитаемого острова, но вместо того, чтобы пытаться готовить что-то похожее на доску своими руками, вероятно, будет быстрее попробовать другой метод. Что касается научных экспериментов, до которых может легко додуматься 15-летний подросток. Первый. С помощью лупы сфокусировать солнечный свет на черную бумагу. Второй. Найти два кремня и ударить ими друг от друга. Третий — использовать нить накаливания лампочки. Все эти три варианта, я полагаю... Вот эти три варианта, я полагаю. Впрочем, если и правда на Гавайях. Четвертый – найти кратер вулкана. Хотя на данный момент ничто не указывало на то, что я нахожусь на вулканическом острове. Итак, хоть у меня не было ни лупы, ни черной бумаги, если бы я смогла найти им какие-нибудь естественные альтернативы, Первый вариант кажется мне самым простым способом. Будьте на ноги рядом, она бы, наверное, отругала меня, сказав, что именно стремление пойти самым простым путем и делает меня хеккуку, но сейчас важно сохранить выносливость. К тому же, будь на ноги здесь, мы бы могли в мгновение ока сбежать с помощью аналимитов «Рулбок». Мне нужно сделать то, что я могу сделать, пока у меня все еще были силы и сыты желудок, не говоря уже об адреналине, зашкаливающем от того, что меня выбросило на необитаемый остров. Вне всяких сомнений я потеряю всякую мотивацию что-либо делать, как только приду в себя. К тому же, даже если бы я не пошла по легкому пути, и даже если бы я нашла сухую древесину в форме доски, я бы не смогла разжечь огонь силой одних только своих рук. Вместо черной бумаги, наверное, я бы что-нибудь придумала, но лупа... Хм... Если бы носила очки, то могла бы использовать их в качестве альтернативы, так что это было еще одно различие между мной и Ханакавой, которое я обнаружила, или Ханакава больше не носит очки. Возможно ли добиться того же результата с контактными линзами? Поскольку я сама очков не носила, я не была уверена, но помню что-то о том, что линзы в очках бывают как выпуклыми, так и вогнутыми. Это и правда показывало, насколько поверхностным было мое знакомство с Ханекавой. Не думаю, что контактные линзы можно использовать для разжигания огня, но если бы существовала какая-то иная альтернатива очкам, альтернатива Лупи, может быть... Может быть, аквариум для золотых рыбок? Я слышала, что случаются пожары, причиной которых становится концентрация солнечных лучей в аквариумах или декоративных стеклянных шарах, стоящих на подоконнике. Весьма иронично, что причиной возгорания в таком случае становится вода, но для меня это было скорее хорошей новостью. Потому что, хоть она и была непригодна для питья, вокруг меня было столько воды, что я могла бы ее продавать. Хотя никаких аквариумов не наблюдалось. Если бы было хотя бы один, я бы купил его за любую цену. Теперь я понимаю, что чувствовали мои одноклассники, когда позволили мошеннику себя обмануть. Если вы вдруг безнадежно влюблены в кого-то, то, вероятно, испытываете сопоставимую по силе тоску, как я сейчас. Но даже если здесь нет никаких аквариумов, должно же быть хоть какое-то морское стекло, верно? В конце концов, это же море. Я решил отложить на потом размышления о том, как именно я превращу морское стекло в лупу, и покинула свое уютное местечко с импровизированной крышей, чтобы отправиться бродить по пляжу. Если повезет, возможно, мне даже удастся найти настоящую лупу, выброшенную на берег. Конечно, найти зажигалку или спички было бы еще лучше. Хотя я боялась спичек, так что они бы не подошли. Но вообще, наверное, я зря положилась на удачу, ожидая у моря погоды, потому что не нашла ни зажигалку, ни спички, ни лупу, ни даже ни единого кусочка морского стекла. Единственное, что я приобрела, гуляя совершенно голой по берегу, Это ощущение, будто я нахожусь в каком-то авангардном фильме. Удрученная я вернулась в свое прежнее убежище под листьями, только зря потратила силу под солнцем. Такой простой неудачи было достаточно, чтобы убить всю мою мотивацию. Ну, хоть что-то приобрела. Вам могло показаться, что я выразилась так, будто у меня есть две новости: плохая и плохая. Возможно, в этой ситуации была слишком высокой целью найти морское стекло, но я надеялась, что на берег выбросила хоть что-нибудь полезное. Но даже эти мои ожидания не оправдались. Если мы живем в мире, страдающем от загрязнения микропластиком, неужели так сложно найти хотя бы парочку бутылок, выброшенных на берег? Или деревянную доску? Если бы я нашла какую-нибудь выброшенную на берег доску, которая была простым морским мусором, то можно было бы возродить замороженную идею об использовании силы трения, однако, как я могла убедиться, этот пляж был совершенно чистым и свободным от мусора. Дело не в том, что я не смогла найти то, что хотела. Здесь не было ни пляжных шлепанцев, ни пустых банок, ни пенопласта, ни бойков, ни рыболовных снастей, ни бутылок с посланиями внутри, ни даже никаких частей развалившегося самолета. Конечно, это хорошо, когда пляж чистый, но то, что на берегу нет абсолютно никакого мусора, казалось мне немного необычным. Вооружусь по-другому, хотя это может показаться обманчивым. Пляж должен быть конечным пунктом назначения для морского мусора, Любой мусор легче воды постоянно дрейфует на волнах, поэтому неизбежно, что он, пережив штормовые моря, в конечном итоге будет вынесен на песчаный пляж, при условии, что его не унесет куда-то еще. Причина появления мусора на пляже кроется не только в невоспитанности окружающих, но и в особенности устройства планеты Земля. Но несмотря на все это, на пляже этого необитаемого острова мною не было обнаружено ни одного предмета, созданного человеком. Словно этот остров был окружен барьером. Итак, вторая плохая новость заключалась в том, что, несмотря на все это, меня само выбросило на этот пляж, и это вовсе не самая уничижительная попытка сравнить себя с мусором. Таких слов скорее можно было бы ждать от кого-то вроде Дадзима Маюми. Если уж морские течения не заносят в эту бухту даже коряги, то просто чудо, как эта катастрофа, думаю, ее можно смело назвать авиакатастрофой. ухитрилось забросить меня сюда, словно какой-то морской огурец. Допустим, что такое чудо не является невозможным, но мне была противна мысль, что «просто так уж вышло». Это мне казалось даже противнее, чем фраза «тебе просто повезло быть милой». Настолько противно, что я могла даже устроить пожар. Мне хотелось как можно скорее отправиться на поиски других выживших, как только будут решены самые неотложные вопросы моей повестки дня. Но в тот момент мысль о том, что я могу оказаться здесь одна, не особенно успокаивала. Разве не казалось, что в этом острове есть что-то необычное? Я думала, что чудом выжила, попав на один из множества необитаемых островов в океане. Но что если... Что если я оказалась в ловушке внутри этого барьера? Что если меня запечатали? Вот такие беспочвенные заблуждения зародились в моей голове. Это всего лишь плод воображения начинающего мангаки. Но можно ли было так просто отмахнуться от них? Может быть, это была паранойя, порожденная менталитетом жертвы? Если на этом острове существует какое-то строгое правило, запрещающее любые предметы, созданные человеком, то это бы объяснило, почему я была совершенно голой, хотя это и неприятная деталь. Будь это манга, разве не нормально было бы сделать исключение для одежды? Если так, то даже плохое зрение не помогло бы мне в моем выживании, ведь мои очки тоже затерялись бы в волнах. А у меня было на удивление хорошее зрение, как для человека, постоянно читающего мангу и играющего в видеоигры, Но, пожалуй, я могла бы поблагодарить за это своих родителей. Хотя, по словам Кайки, они просто меня избаловали. Ведь зрение — это по большей части генетика. Родители и дети. Нет, мне нужно пока перестать думать об этом. Об отношениях с родителями, конечно, но и о загадке, почему я не смогла найти ни одного рукотворного предмета. Существовал ли некий барьер? Тоже вопрос, который можно пока отложить. У меня не было полки, на которую можно было бы сложить все эти мысли, Но, наверное, была какая-то причина, которую моё невежественное я просто не могло придумать. И я должна была сосредоточить все свои скудные рассуждения и дедуктивные навыки на одной точке, словно фокусируя солнечные лучи. Нужно активировать все свои синапсы. Прямо сейчас у меня не оставалось ничего, кроме как вычеркнуть план номер один из списка придуманных мной способов развести огонь, как и план номер три, который был настолько глупым, что не заслуживал называться даже пародией на план. Расчитывать на использование электричества в месте, где нет никаких объектов, созданных человеком, особенно в эпоху светодиодов, с тем же успехом можно было построить план на ожидание удара молнии. Впрочем, учитывая, сколько за мной грехов, я бы не удивилась, если бы меня внезапно поразила молния. В общем, оставалось только прибегнуть к плану номер два и использовать кремень. Это уже не был вопрос с несколькими вариантами ответа. Теперь это вопрос, на который можно было ответить только «да» или «нет». В чем разница между кремнем и любым другим камнем? Если я разобью валун, на котором сижу, смогут ли его осколки разжечь огонь? Насколько я помню, кремень также называли огнивом, и это особый камень. В таком случае для меня это все равно, что начать поиски философского камня. Казалось, что уровень сложности все усиливался, в то время как я остановилась и слабее. Однако сам по себе камень, конечно, не загорится, так что я могла предположить, что любой пулетвердый камень сгодится на замену, По сути, все, что мне было нужно, — это высечь искры. А если бы у меня были дрова, которые могли бы загореться от этих искр, ну, даже не дрова, стружка или щепки, остающиеся, когда дерево распиливают, они-то загораются легче. Верно? Не то чтобы у меня была при себе пила, но даже если я не могу срубить дерево, я была почти уверена, что смогу раздобыть немного щепок. На что я вообще гожусь, если смогу даже этого? В конечном итоге, после долгих хождений по кругу, Мой изначальный план действий привел меня не к огню и не к воде, а к мысли сделать каменный нож. Той самой, которую я раньше отмела как чисто развлекательное занятие. От одной лишь мысли о том, насколько поверхностны были мои изначальные умозрительные рассуждения, у меня кружилась голова, но так или иначе жизнь на этом необитаемом острове повернула мою руль именно в эту сторону. Хотя, если нет корабля, нет руля, значит и поворачивать нечему, но чтобы не потерпеть еще большего крушения, мне нужно действовать». А если ей потерплю неудачу, мне придется извлечь из нее максимум пользы.